Глава 14. Правосудие Лоры. Пока я разглядывал жрицу, мужчина поднялся и обогнув стол, направился к нам. Только сейчас я в первый раз посмотрел на Лугура. Он был на несколько дюймов повыше, чем зеленый карлик, и значительно шире его в плечах. С еще большей вероятностью можно было предположить в этом человеке страшную физическую силу, которой, по видимому, обладали здесь мужчины. Чудовищные плечи, достигавшие чуть ли не четырех футов в ширину, переходили постепенно, сужаясь, в мощные мускулистые бедра. Грудные мышцы рельефно выделялись под красной т у н и к о й На долбом сияла диадема из ярких голубых камней, поблескивающих между густых кудрей серебристо-пепельного цвета. Женщина заговорила снова: «Кто вы чужеземцы и как вы попали сюда?» Она повернулась к Родору. «Или быть может, они не понимают наш язык? Один понимает и может говорить.» Но очень плохо, ой, Лара, ответил зеленый карлик. Вот пусть он и говорит, приказала она. Но тут неожиданно подал голос Маракинов, и я поразился, как бегло и гладко он говорит, гораздо лучше, чем я сам. Мы пришли с различными намерениями. Я ищу з н а н и я одного рода. Он, Маракинов указал на меня, другого. Этот человек, он посмотрел на Олафа, ищет жену и ребенка. Серо-голубые глаза со все возрастающим откровенным любопытством внимательно разглядывали Окифа. А зачем пришел ты? – спросила она Ларии. Нет, я хочу, чтобы он сам ответил, если сможет. Властно заявила она Маракинову. л а р и заговорил, запинаясь и останавливаясь, чтобы подобрать подходящее слово. Он не важно владел этим языком. Я пришел, чтобы помочь этим людям. И еще потому, что меня позвала что-то непонятное мне самому, о леди, чьи глаза подобны лесным озерам в рассветный час, ответил он с мягким ирландским акцентом, и маленькие веселые ч е р т е нята плясали в его глазах, пока он декламировал свои поэтические сравнения. Я могла бы найти ошибки в том, что ты сказал, но в целом все понятно, сказала она. Что такое лесные озера, я не знаю. И народ Лоры многие из Сайслая не видел рассвета, но я чувствую, что ты хотел сказать. Глаза ее все наливались и наливались синевой, пока она глядела на Ларии. Она улыбнулась. Там, в том мире, откуда ты пришел, многие похожи на тебя, мягко спросила она. Впрочем, мы скоро увидим. Лугур сверкнув глазами оборвал ее почти грубо. Давайте лучше узнаем, как они попали сюда, проворчал он. Жрица метнула на него быстрый взгляд, и маленькие смешинки снова з а п л я с а л и в ее удивительных глазах. Да, верно. сказала она. Как вы сюда попали? И опять начал отвечать Маракинов, не торопясь, размышляя над каждым словом. В том верхнем мире, сказал он, есть очень странные развалины городов, и нынешние обитатели этих мест не знают, кто их построил. Нас заинтересовали эти руины, и мы отправились на поиски з н а н и й м у д р е ц о в которые построили эти города. Мы нашли какой-то коридор. Дорога, ведущая вниз, привела нас к двери в этом утесе, про который мы вам уже говорили. Через нее мы и вышли наружу. Тогда вы нашли то, что искали, сказала она. Ибо мы и есть те, кто построил эти города. Но этот выход в скале? Где он? После того, как мы прошли, вход закрылся за нами, и мы, как ни старались, не нашли потом никаких следов, ответил Маракинов. На их лицах показалось такое же недоверчивое выражение, которое мы видели на лице зеленого карлика. У Лугура лицо буквально потемнело от бешенства. Он резко повернулся к Родору. Я не смог обнаружить никакого выхода, господин, быстро ответил зеленый карлик. Глаза Лугура, когда он вновь повернулся к нам, налились такой лютой злобой, что Окив украдкой скользнул рукой по бедру, нащупывая пистолет. Лучше говорите правду, когда находитесь перед Йоларой, жрицей сияющего и лугуром его прорицателем. Угрожающе вскричал он. Это чистая правда, вмешался я. Мы шли вдоль туннеля, там, где он кончался, была вырезана лоза с пятью цветами. Огонь погас в глазах карлика, и я мог поклясться, что он побледнел. Я нажал пальцами на цветочные головки, и дверь отворилась. Но когда мы, п р о й д я сквозь нее, обернулись, позади нас уже ничего не было, только незыблемая скала. Дверь исчезла. Я сейчас подыграл Маракинову. Если он выкинул из рассказа эпизод с машиной и лунной заводью, значит у него были на то свои соображения. И я тоже повёл себя с осторожностью. Кроме того, что-то подспудно предупреждало меня не говорить ничего о предмете, в поисках которого я сюда явился, не упоминать даже имени моего друга, как будто сам Трокмартин настоятельно и властно повелевал мне не делать этого. Лаза с п я т ь ю цветами? воскликнул красный карлик. Не была ли она похожа на эту? Вот, смотрите. Он выбросил вперед длинную руку в широком кольце, надетом на большой палец. Тускло светился голубой матовый камень, на котором был выгравирован такой же символ, что мы видели на розовой стене в лунной заводе, и с чьей помощью нам удалось преодолеть две преграды. Но поверх лозы находились семь кружков, по одному над каждым цветком и еще два больших размеров, которые перекрещивались с пятью более маленькими. Да, то же самое, сказал я. Но вот этого не было. Я указал на кружки. Женщина с у д о р о ж н о вздохнула и пристально уставилась на Лугура. Это знак молчащих богов. Тихо сказал он, почти прошептал. Женщина первая оправилась от потрясения. Чужестранцы устали, Лугур, сказала она. Они отдохнут и покажут нам место, где открылся камень. Я почувствовал неуловимую перемену, п р о и с ш е д ш у ю в их отношении к нам. Появился какой-то неожиданный интерес, а к прежнему недоверию, видневшемуся на их лицах, теперь присоединились тревога и озабоченность. Что так напугало их? Почему, услышав про лазу, они так переменились? И кто или что были молчащие боги? Глаза Йоллары обратились на Олафа и, посуровев, снова сделались холодного серого цвета. Подсознательно я отметил, что норвежец с самого начала смотрел только на эту пару, ни на что другое не отвлекаясь. Он, можно сказать, не отводил от них глаз. Еще я заметил, что во время разговора жрица все время незаметно бросала в его сторону быстрые взгляды. Норвежец безбоязненно встретил ее испытующий взгляд, лишь легкое презрение отразилось в ясных глазах. Он походил на ребенка, разглядывающего змею, которой он не боится, но однако хорошо знает, как она опасна. Йолара беспокойно поежилась под его взглядом, несомненно угадав, что о ней думает норвежец. Почему ты так смотришь на меня? – крикнула она. На лице Олафа появилось недоумевающее выражение. Я не понимаю, – сказал он по-английски. Я поймал вспыхнувший и тут же погасший огонек в глазах Окифа. Он так же, как и я, отлично знал, что Олаф должен все понимать. А Маракинов? – догадался л и о н Нет, видимо, он ничего не понял. Но зачем же Олафу понадобилось ломать комедию? Этот человек из тех краев, которые мы называем северными, с расстановкой проговорил Ларри. Он помешанный, так мне кажется. Он рассказывает странную историю о каком-то холодном огне, который забрал его жену и ребенка. Мы случайно наткнулись на него, когда он блуждал по морю, а поскольку он очень сильный, мы решили взять его с собой. Вот так, о леди, чей голос с л а щ е чем мёд диких пчел? Призрак холодного огня? переспросила она. Да. Призрак холодного огня, который крутился под луной и издавал звуки, похожие на звон маленьких колокольчиков, ответил Ларри, внимательно наблюдая за ней. Жрица посмотрела на Лугура и засмеялась. Тогда ему тоже повезло, сказала она, ибо он попал в такое место, где обитает призрак холодного огня. И скажите ему, что когда придет время, он присоединится к своей жене и ребенку. Это я ему обещаю. Ни малейшего признака понимания сказанного не отразилось на лице норвежца, и в этот момент мое мнение об интеллекте Олафа круто изменилось. В самом деле, надо было обладать незаурядной силой воли, чтобы, понимая все, что говорится, сдерживать свои чувства. Что она сказала? – спросил он. Ларри перевел на английский. Отлично, – сказал Олаф. Просто отлично. Он посмотрел на ее Лару с хорошо разыгранным чувством благодарности. Лугур, который давно уже изучающе оглядывал его фигуру, подошел ближе и пощупал мускулы гиганта. Олов, наклонившись, услужливо напряг бицепс. Но он еще встретится с в а л ь д е р о м и Тахолой, прежде чем увидит свое семейство. Лицемерно усмехнулся карлик. И если он возьмет верх над ними, то получит в награду жену и ребенка. с у д о р о ж н а я дрожь пробежала по телу моряка, но он мгновенно овладел собой. Женщина величественно наклонила свою прекрасную голову. Эти двое, сказала она, указывая на русского и на меня, представляются мне людьми учеными. Они могут оказаться полезными. Что касается этого человека, она ласково улыбнулась Ларри. Я бы хотела, чтобы он объяснил мне некоторые вещи. Она помедлила, потом выговорила по слогам: что такое миёд, д и к и х пчёл. Ларри сказал эти слова по-английски, и она пыталась повторить их. Что же до этого человека, моряка? Поступай с ним по своему усмотрению, Лугур, но все время помни о данном мною обещании, что он соединится со своей женой и ребенком. Она засмеялась мелодичным и вместе с тем зловещим смехом. А сейчас забери их, р а д о р дай им еды и питья и пусть они отдыхают, пока мы снова не призовем их к себе. Жрица протянула руку Окифу. Ирландец театрально склонившись в низком поклоне, нежно прижал ее руку к губам. Лугур что-то прошепел, но Елара, не обращая на него внимания, не отрывала от Окифа нежно заголубевших глаз. Ты мне нравишься, прошептала она, и лицо Лугура еще больше помрачнело. Мы направились к выходу. Розовый шар с лазорными переливами, тот, что стоял рядом с Еларой, внезапно потемнел. Внутри у него что-то зазвенело, словно где-то в отдалении проиграли мелодию маленькие колокольчики. Женщина наклонилась и прижала к нему ухо. Шар завибрировал, и по его поверхности пробежала мелкая рябь тусклого цвета. Изнутри послышался невнятный шепот, такой тихий, что я не мог различить слова, если то были слова. Йолара повернулась к красному карлику. Они поймали троих, осмелившихся у л и и яющего бога, сказала она тихо. Мне пришло в голову показать этим чужестранцам правосудие Лоры. Что скажешь на это, Лугур? Красный карлик согласно кивнул головой и с каким-то злорадным предвкушением сверкнул глазами. Женщина опять наклонилась к шару. Введите их сюда. По шару быстро пробежала разноцветная репь. Он потемнел и теперь уже светился только однотонным розовым светом. Снаружи послышалось ш а р к а не множество ног по ковровому покрытию. Елара нажала гибкой рукой где-то внизу на подставке стоящего подле нее шара. Внезапно повсюду погас свет. И в тот же миг исчезли темные непрозрачные стены, обнаружив за собой очаровательный сад с неведомыми мне растениями, огражденный со всех сторон рядами колонн. Пространство у нас за спиной затянулось мягкими складками занавеса, скрывшего все, что находилось в комнате, а перед нами возник коридор, стены которого образовывали цветастые ш и р м ы Мы пошли по проходу б и т к о м набитому зелеными карликами, теми самыми, что я раньше видел в Холле. Карлики все пребывали. Я обратил внимание, что у всех них были такие же, как у Родора, черные густые волосы. Толпа расступилась и пропустила вперед три фигуры. Сначала вышел юноша не более чем д в а д лет от роду, маленького роста, но с такими же широкими плечами, как у всех виденных нами мужских представителей этой расы. Потом девушка лет с е м н а д т и так во всяком случае мне показалось, с белоснежным лицом, на голову выше, чем юноша, с длинными черными волосами в беспорядке разметавшимися по плечам. И наконец позади этих двоих показалась скрюченная и сгорбленная фигура старика. Голова, глубоко утонувшая м е ж огромных вздернутых плеч, и белая до пояса борода делали его похожим на какого-то сказочного дряхлого гнома. Глаза его яростно пылали ярким огнем. Девушка с рыданиями бросилась к ногам жрицы. Юноша вызывающе, вскинув голову, смотрел на е е Ларус усмешкой. Так ты и есть за н г а р с н и ж н и х вод? беззаботно прощебетал ее Лара. А это выходит твоя дочь и её любовник? Гном кивнул, и пламя в его глазах вспыхнуло ещё ярче. До меня дошло, что вы трое посмели возводить хулу на сияющего бога, его жрицу и его прорицателя. Мягко продолжала Ялара. И ещё мне стало известно, что вы обращались с призывом к троице молчащих богов. Это правда? Твои шпионы. Они всё сказали. И разве ты уже не осудила нас? С горечью проговорил старый карлик. В глазах Йолары, которые снова приобрели холодный серый цвет, вспыхнула искра. Девушка протянула дрожащую руку к вышитому краю покрывала жрицы. Расскажи-ка нам, почему ты все это делал, Зангар, сказала жрица. Почему ты делал это? Угрожающе повторила она. Отлично, зная, какая награда ожидает тебя. Но карлик не испугался. Он поднял свои высохшие руки, и глаза его гневно заблестали. Потому что злы ваши мысли и злы ваши дела, крикнул он. Твои и твоего любовника. Вот он наставил палец на Лугура. Потому что из сияющего Бога вы тоже сделали зло и все более гнусные выходки придумываете вы. Ты и он вместе с сияющим Богом. Но я скажу тебе, что вы переоценили свои возможности. История вашего греха подходит к концу. Да, молчащие боги долго терпели, но они скоро заговорят. Вот они. Карлик указал на нас. Их появление – это предупреждение тебе, шлюха. Выплюнул он последнее слово. В глазах Йолары, потемневших до черноты, з а п л я с а л и злобные п у р п у р н ы е огоньки. Даже так, Зонгар. Ласково п р о м у р л ы к л а она. Ну что ж, тогда проси молчащих богов помочь тебе, хоть они и далеко. Но, конечно, слышат тебя. Мелодичный голос ласкал и дразнил. Что касается этих двоих, они будут молить сияющего Бога о прощении, и разумеется, Он простит их и заберет в свое л о н ну, о Но а ты? Ты жил слишком долго, Зангар. Молись молчащим богам, Зангар, и отправляйся в ничто. Она скользнула рукой за пазуху и выхватила оттуда какой-то о т л и в а ю щ и й тусклым серебром предмет, по внешнему виду напоминающий маленький конус. Жрица навела его на гнома и тут же из конуса с резким щелчком выстрелил узкий пучок яркого зеленого света. Он поразил старого карлика прямо в сердце. Свет охватил со всех сторон тело старика, покрывая его светящейся бледной пленкой. Жрица сжала в ладони конус, и свет исчез. Сунув запазуху этот странный предмет, она наклонилась вперед, жадно впившись в старика глазами. Так же поступили Лугур и остальные карлики. Девушка горько с надрывом запричитала. Юноша упал на колени, закрыв лицо руками. На какое-то мгновение белобородый гном застыл недвижимый, затем одеяние, покрывавшее его тело, казалось, стало постепенно расплавляться, обнажая корявое безобразное туловище. И вдруг тело гнома мелко завибрировало, частота колебаний нарастала с невероятной скоростью. Карлик дрожал и расплывался, как дрожит и расплывается отражение на водной глади, покрываясь мелкой рябью от сильного порыва ветра. Все сильнее и сильнее нарастала вибрация. Пока не достигло такого сумасшедшего ритма, что глазам стало невыносимо больно следить за происходящим, и в то же время я не мог отвести их в сторону. Фигура старика Тайла расплывалась туманной дымкой, бесчисленное множество крошечных искрок о п л я с а л о внутри нее. Вся эта картина чем-то напоминала мне эмиссию р а д и о Если наблюдать ее под микроскопом, то хорошо видно, как хаотично двигаются частицы в светящемся потоке. Все быстрее происходило превращение человеческого тела в призрачный туман. Вот еще немного постояла перед нами трепещущая, слабосветящаяся тень, сквозь которую там и с я м вспыхивали крохотные искрящиеся атомы, похожие на те, что плясали вокруг нас в воздухе, и исчезла. Сверкающие атомы еще какое-то мгновение сохраняли контуры тела, а потом, брызнув во все стороны, присоединились к остальным частицам, танцующим в розовом свете. Там, где еще несколько секунд назад стояла фигура старика, похожего на гнома, там больше ничего не было. О к и в Глубоков з д о х н у л а у меня, признаюсь вам честно, зашевелились волосы на голове. Елара наклонилась к нам. Вы все видели, сказала она, впившись н е м и г а ю щ и м и как у рыси, глазами в бледное лицо Олафа. Так запомните это, прошептала она и повернулась к человеку в зеленом, который уже беззаботно смеялся с другими карликами. Забирай этих двоих Родор и отправляйтесь, приказала она. Правосудие Лоры! Торжественно произнес красный карлик. Правосудие Лоры и сияющего Бога под властью Танароа! Я увидел, как судорожно вздрогнул Маракинов, услышав п о с л е д н е е с л о в о Опущенный вниз рукой, он сделал быстрый незаметный жест, такой мимолетный, что я не успел его хорошенько разглядеть. Красный карлик выпучил глаза, глядя на русского с неописуемым изумлением. Так же быстро, как Маракинов, он повторил жест. Йолара! заговорил красный карлик. Я хотел бы на некоторое время взять к себе этого мудрого человека, гиганта, пожалуй, тоже. Женщина, очнувшись от своих мрачных дум, кивнула. Как хочешь, Лугур, сказала она. И когда потрясенные до глубины души мы проходили через сад, наполненный трепетным мерцанием, я подумал: неужели все эти крошечные сверкающие как бриллиантовая пыль точки, которые беспорядочно с у е т и л и с ь вокруг нас, тоже когда-то были людьми, такими же как Зонгар с нижних вод? И душе моей стало больно, невыразимо больно.